Следующим на моем пути был мир цивилизации Зиот и Дессы. На планетах созвездий Лиры и Лебеди у меня тоже были рождения. То, что мы считаем памятью, что связано с эмоциональными сторонами нашего существа, не распространяется на столь отдаленные по времени информационные пласты. Информация как таковая в абстрактном виде сохраняется. но это трудно передать словами, как к ней относишься. Вернее, даже к ней никак не может относиться. Это, скажем, как знакомая цифра, например, 2. Она есть 2. Мы это знаем, но если она ни к чему не относится, то и не вызывает никакой реакции. Просто 2, и все. Уже в мире плеяд я столкнулся с этим явлением, но только не мог осознать, необычность этого восприятия. Огромные пространства марантийного мира, этих цивилизаций, в достаточной степени отличаются от всего ранее мной виденного. Но в основе он такой же, как и наш. Более интересным для меня был внешний, удаленный взгляд на энергетические спектры звезд. Они отличаются по цвету от того, что я говорил тебе, о нашей Солнечной системе. Все пространства, имеющие отношение к любой звезде, как бы выделяются своим цветом в определенных информационных участках. Это как на школьных контурных картах мы закрашиваем разными цветами материки или государства. А то, что мы называем мирами цивилизаций, тоже имеет свою раскраску. Мне дали это увидеть еще из столичного мира – Общую, довольно пеструю, в очень необычных для землян тонах и цветовых гаммах, пеструю картину мироздания. Но тогда это на меня не произвело достаточного впечатления. Мне многое стало видеться по-другому уже в процессе непосредственного соприкосновения. Здесь все не так, как в нашей земной физической жизни. И даже не так, как Марантиной. То, что я видел... когда мне показывали, доступна мне в любой момент. Я как бы переношусь в тот момент, в ту ситуацию. Поэтому постепенность прихода информации ничего не значит. Она может поступать в любом порядке. Суммарная картина будет всегда та, которая была запрограммирована наставником. Здесь, в Марантино, в мире Веге, я встретил своего земного учителя, известного художника Гончарова. Он на Земле был моим учителем графики и был человеком по имени Гончаров. Интересная была встреча. Это тоже урок. Цивилизация эта занимает огромные пространства этого участка космоса. Ее граждане живут на планетах многих звезд созвездий Лиры, Лебеди, Орла, Северной Короны. Девы, Геркулеса и других. Я говорю о двух цивилизациях как одной. В отличие от касторцев, где жители Плеяд вошли сами в общую цивилизацию, став ее самой молодой и активной частью, хотя и более малочисленной по составу, здесь деситы были более старым, но активным этносом. Более того... Они сделали себя по внешнему образу зийотов, а те, более многочисленные и молодые, пошли за ними в развитие интеллекта и общественного миропонимания. В те стародавние времена деситы уберегли Зиотов от прямого заимствования своего опыта. Это очень важно в космосе. Чужой опыт, даже красивый и привлекательный, не может стать шаблоном для других. Его необходимо переварить и взять за основу то, что действительно полезно. Об этом заботятся высокие кураторы. Такие процессы достаточно продолжительны по времени. Цивилизация не может освоить новые идеи за период жизни одного, даже двух поколений своих граждан. Так уж устроен человек и его духовный ментальный механизм. Астрально-чувственные аспекты человека легче воспринимают изменения. Да и не все космические этносы имеют одинаковое соотношение своих тонких составляющих. Есть человечество, и их немало с менее активным эмоциональным миром, чем наше земное. У более продвинутых человечеств астрал более организован и не так влияет на создание жизненных ситуаций. «Все мы разные». хоть и одинаковые. Особый интерес в жизни этой цивилизации для нас представляет их уникальный опыт продолжения общей социальной жизни в физическом и ментальном планах. Уходя из физического тела, а оно более тонкоматериальное, чем у землян, эти люди не уходят из общения и общих дел с теми, кто продолжает жить в физическом мире. Их жизненные функции меняются, но и метод общения приобретает иной характер. Умерший становится полупрозрачным и неосязаемым для тех, от кого он ушел в мир иной. Но телепатически они продолжают общаться и активно используют появившиеся в новом положении возможности. Всякие межпланетные и космические контакты осуществляют как раз именно эти развоплощенные люди. На определенном этапе эта жизнь для них тоже заканчивается, они уходят в еще более тонкие миры, и это уже ближе к нашему пониманию смерти. Потом они, как и все люди, проходят этап физического рождения, нового воплощения в физическом теле. Особенность такого жизненного цикла в том, что марантийный мир, гораздо шире физического и богаче информационно. Больше того, Морантии всей цивилизации имеют возможность свободно перемещаться в пределах своего космического мира этой цивилизации, а при необходимости и выходить за его пределы. Такие возможности позволили поднять на совершенно новые высоты творческую и в особенности изобразительную сторону всегда почитаемого в цивилизации искусства. Мне, как бывшему художнику, это не отпускает еще долго после перехода в тонкий мир, больше того, чувство возможности создания более интересного и совершенного, получает новый импульс, который есть возможность здесь реализовать. Было интересно и полезно познакомиться с этим. Тем более, что я здесь мог общаться с людьми общего тонкого и физического мира, без переводчика. Могу сказать только, что все, что я видел, у них было не просто красиво. Этого описать нашими словами невозможно. Искусство азиотов не статично. Оно живет в динамике, динамике космического пространства.